Глава 18. Подготовка к походу началась со сбора информации об этом портале. Накопать получилось немного, но и то, что удалось узнать, заставило задуматься. По большей части информацией поделился Игл. Один из его далеких предков ходил в этот портал и сумел вернуться. Он подтвердил информацию о том, что из портала возвращается только один человек, сколько бы их туда ни вошло. Довольно редко, но бывало, когда не возвращался никто. Немного напряг рассказ Игла о легендах, связанных с посещением этого портала. По его словам, во всех легендах говорится о том, что после выхода из портала через определенное время человек, побывавший там, пропадает. Иногда он исчезает на время, а иногда и навсегда. Очень много непоняток с этим делом. Например, из записи его предка понятно, что после перехода нельзя надеяться на приобретенные в течение жизни умения и способности. Там поможет только сила духа и физическая подготовка. Странно звучит. Получается, какая-то сила заблокирует это все? Интересно, а как будет обстоять дело с магией, или тоже не будет работать? Одним вопросы, на которые нет ответов. Игл рассказал, что во время открытия портала на местности, где он расположен, объявляется перемирие. В это время на поляне возле входа в портал запрещены любые конфликты и выяснения отношений. Поэтому можно не переживать о том, что меня там могут попробовать прибрать к рукам. Да и, надеюсь, к тому времени сумею преодолеть пятый предел. А это уже совершенно другой расклад. Отпор смогу дать любому противнику. Так как времени до открытия портала оставалось не так много, как можно было подумать, решил перебраться в мир магов и вызвать Дэна. Мне теперь надо срочно преодолевать пределы, для этого желательно иметь кровь дракона. Поэтому буду уговаривать его постараться выкупить нужный кристалл как можно быстрее. Дед в это время займется обменом оружия из Адамантия на сферы развития. Чем меньше нам придется одалживать у Игла, тем лучше, ведь их еще возвращать надо будет. Очередной призыв получился неоднозначным. Дэн появился в мире магов довольно раздраженный, и я его понимаю. Сам не люблю неожиданности, тем более, когда они появляются по нарастающей. Правда, после того, как рассказал причину вызова, он маленько успокоился и пообещал постараться помочь. Прикинул с ним время необходимое ему для покупки, поменяли небольшое количество товара, которое он успел накопить у себя в пространственном кармане, и благополучно разбежались в разные стороны. <связь> Шутка, конечно, проразбежались. Дэн по окончании призыва перенесся в свой мир, а я после недолгих раздумий построил портал в местную академию. Решил совместить полезное с приятным. Во-первых, нужно при помощи студенток снять стресс. А во-вторых, хочу сделать артефакт с пространственным хранилищем. Просто анализируя полученную информацию по порталу с камнем желания, пришел к выводу, что раз все возможности умения и способности блокируются, то это может затронуть и работу пространственного кармана. Поэтому и попробую перестраховаться и сделаю артефакт с хранилищем, в которое положу самое необходимое. Мало ли, как там все сложится. Притом артефакт буду делать с ручным управлением, чтобы была возможность работать с ним при любом раскладе. Вот с такими мыслями я и появился в Академии. Там меня, естественно, не ждали, но встретили нормально. С жильем проблем не возникло, заселили в тот же дом. Старики-маги после того, как узнали, зачем пришел, насели на меня с предложением. Они хотят, чтобы во время создания артефакта за работой наблюдали студенты старшего курса. Их стремление понятно. Увидеть наглядно, как все происходит, будет полезно учащимся. Только вот мне это не очень хорошо. Во-первых, не люблю, когда кто-то подглядывает за мной во время работы, а во-вторых, наверняка будут отвлекать. При таком раскладе работа может затянуться на неопределенное время, а его и так немного. Поэтому сопротивлялся этому предложению изо всех сил. Как не отбивался от такого счастья, а в малости пришлось уступить. Договорились, что во время работы с нужным мне артефактом меня отвлекать не будут, а вот после его создания можно провести мастер-класс по работе с созданием подобных изделий. В конце концов, можно ведь объяснить все нюансы во время создания чего-нибудь попроще. Со студентами получилось наладить добрососедские отношения даже с перебором, не высыпался вообще. Пришлось даже просить сбавить обороты, потому что в таком состоянии работать получалось даже не в полсилы. Трудно что-либо сделать, засыпая на ходу. Потихоньку график устаканился, и работа пошла. Пришлось, правда, уделять по вечерам время для разговоров со стариками-магами. Очень уж они оказались любознательными. Замучили меня расспросами о других мирах и моих приключениях во время их посещений. Как бы там ни было, за неделю я успел сделать все задуманное и даже создать еще один артефакт в присутствии студентов. Конечно, ничего сложного городить не стал, но даже простенький силовой щит произвел на будущих магов положительное впечатление. Со стороны работы артефактора видится как простое и ненапряжное действие. Кажется, что ничего сложного в этом нет. Конечно, это не так, и студентам еще предстоит это осознать. Но как бы там ни было, некоторые из них все равно добьются успеха в этом деле. Это читалось в их глазах, которые горели фанатичным огнем. Думаю, несколько человек, которые особенно внимательно наблюдали за всеми этапами при создании этого изделия, вообще смогут со временем стать большими мастерами. Очень уж им подходит эта работа по складу характера. Обратно в столицу возвращался также порталом. Хотелось, конечно, еще день-другой пожить в Академии, но подошло время очередного призыва, и мне, к сожалению, пришлось уходить в столицу. Там меня уже дожидался дед с подготовленными сферами для обмена, и мы без раскачки призвали демона в наш мир. У дына все получилось, он смог выкупить даже два кристалла. Это стало возможным по причине находки сразу довольно приличной партии крови дракона и ажиотажного спроса на сферы развития. Поэтому первый кристалл он отдал дешевле, чем мы договаривались, а второй отдал в долг. Еще раз убедился в порядочности этого разумного. Посудите сами. Вместо того, чтобы увеличить цену, зная нужду в приобретении этого кристалла, он, наоборот, скинул цену практически на треть. Да еще плюсом к этому притащил второй такой же, выкупив его владельца за свои деньги. На мое нежелание в долге и брать у него второй кристалл, только отмахнулся и передал слова архидемона. Тот предложил при преодолении предела использовать вместо одного сразу два кристалла. По его мнению, это должно оказаться положительным и, может быть, принесет какие-нибудь дополнительные плюшки. Немного подумал и решил брать. В свете предстоящего похода, где предполагается остаться без способностей и умений, любое возможное усиление будет только в плюс. По возвращении в свой мир сразу же лег в капсулу. Решил, раз уж экспериментировать, то по полной. Поэтому помимо двух кристаллов крови дракона в приемное отделение капсулы отправились и все сферы способностей а Игл, глядя на мою подготовку, засунул туда еще и десяток кроваво-красных сфер развития. На мой вопрос, зачем, он ответил, что где еще понаблюдаешь за таким безобразием. Немного подумал и добавил, да и интересно, что из этого получится. Получилось даже лучше, чем рассчитывали. Во время преодоления предела получилось так, что под действием энергии крови драконов сферы развития усвоились и прописались в организме до того, как удалось перейти на пятый предел. Другими словами, Вместо 10 возможных в каждой характеристике получилось достичь 11 единиц. Соответственно, после перехода на новую ступень развития я стал намного сильнее в сравнении с другими людьми, имеющими такую же ступень. И это еще не все. По действиям той же энергии сферы способностей усвоились совершенно не так, как должны. Они почему-то прописались на уровне души вместо тела. Поначалу я даже не понял, в чем разница, а после пребывания в капсуле выяснил, что у меня получается использовать все способности на интуитивном уровне, не задумываясь. Это как нос почесать, когда он зачешется. Есть и один момент, который негативным назвать нельзя, но и положительным обозвать тоже трудно. В этот раз в тренажере не получилось привести свой организм в порядок. Он просто не рассчитан на такие нагрузки и помочь мне в восстановлении не смог. Это стало одной из причин, почему нам с дедом срочно пришлось отправляться на охоту. Второй причиной поступить таким образом стали накопившиеся долги. Мне почему-то до зубовного скрежета хотелось закрыть все свои долги перед походом к камню желаний. Услышав от меня об охоте, с нами сразу же собрался идти и Игл. Думаю, ему хотелось не столько поохотиться, сколько сбежать от беременной жены, ну, вы понимаете. Несмотря на знание местности Иглом, места для установки ловушек пришлось выбирать, передвигаясь на летающем скутере. Просто трудно определить, что нам нужно, не поучаствовав ни разу в охоте при помощи ловушек. Поэтому Игл не совсем верно понял, какая местность для этого подойдет, и, соответственно, мы сначала потратили довольно много времени, посещая указанные им места. Но наконец-то сумели подобрать подходящие ущелья и занялись оборудованием ловушек. В этот раз решили рискнуть и попробовать решить все проблемы разом. По выбранному ущелью проходит тропа, по которой два раза в год устраивают в миграцию тайные животные. Несмотря на то, что они считаются травоядными, местные охотники даже не пытаются на них охотиться. Обычно в такой стае их собирается несколько тысяч, и в случае опасности все эти несколько тысяч нападают на агрессора, как камикадзе. Будут атаковать до тех пор, пока они уничтожат нападавшего на них или не погибнут сами. Единственный монстр, от которого они убегают, это местный ящер, чем-то напоминающий тираннозавра из земных фильмов. Этот ящер их естественный враг и зачастую сопровождает подобные миграции. На него так же, как и на тайных охотники стараются не нападать. Убить его очень сложно, а характер у него, как у земного носорога. Короче, дичь, по мнению игла, мы подобрали непосильную. А по моему мнению, идеальную для имеющегося у нас оборудование. В надежде угробить сразу и убегающую дичь и преследующего ее охотника, мы разместили молекулярные нити на разной высоте. Сделали это с расчетом, что на запах крови от погибших стайных животных обязательно прибежит один из ящеров и, соответственно, нарвется на нить. Сами мы после установки ловушки разбили лагерь на небольшом пятачке, расположенном на склоне горы, и устроились отдохнуть. Нам в очередной раз повезло. Понятно, что везение — это хорошо подготовленное событие, но в данном случае я бы назвал произошедшее с запредельным везением. Началось все с похода огромной стаи, насчитывающей тысяч пять животных. Они бодрой трусцой добежали до натянутых нитей, и пока смогли остановиться, погибло несколько сотен этих мини-монстров. Я их так назвал, потому что они мне напоминали привидения из земных мультиков. Ну, помните, летающие просто с горящими глазами? Так вот, очень уж они похожи оказались на эти привидения. Только не летали, а бегали на коротких толстых ножках. Когда стая остановилась и заклокотала на разные голоса, как земные гуси, то шума создали больше, чем гусиная ферма ну, когда гусей вовремя не покормили. На этот гвалт прибежало сразу два ящера, которые погнали эту стаю прямо на натянутую нить. Чуть ли не треть убегающих монстриков погибли во время бегства. Их тела нить разрезала до тех пор, пока не скрылась под телами убитых животных. Ящеры, набравшие приличную скорость движения и не ожидавшие такой поляны, тоже не избежали этой участи. Их тела распались так же легко, как и тела ранее убитых животных. Надо было видеть глаза игла во время этого убийства огромной толпы животных. Он был не просто ошарашен. Мне кажется, он просто потерялся от вида происходящего. Да и мы с дедом испытали немалый шок. Но на этом все не закончилось. Только мы собрались идти собирать трофеи, как принесся еще один монстр, и точно так же упал располовиненный. Мы переглянулись и решили немного подождать. Запах крови стоял, как на скотобойне, и легкий ветерок гнал этот запах прямо вдоль ущелья. Девять раз на этот запах прибегали ящеры и падали разрезанные пополам. Они своими тушами буквально перегородили ущелье. Когда после очередного погибшего зверя долгое время никто не появлялся, решили рискнуть и заняться сбором трофеев. Эту работу пришлось выполнять деду с иглом. Им проще собирать сферы при помощи системы. Я же в это время стоял на стрёме и отслеживал происходящее вокруг. Трупы мы решили не убирать. Эта работа может затянуться на продолжительное время поэтому после сбора сфер сразу сняли ловушки и как можно быстрее покинули это ущелье. Добытого с лихвой хватит, чтобы погасить все долги. Немного посовещавшись, решили не устраивать больше ловушек а заняться охотой по старинке. По словам Игла, чем сложнее охота, тем быстрее я смогу привести в порядок свой организм. Пришлось подумать, какого из обитающих здесь монстров мы отправим на заклание. Остановились на монстрах наподобие земных шакалов. Эти звери обитали недалеко от этого ущелья небольшими группами по 3-5 особей. Они отличаются большой ловкостью и немалой силой. Поэтому охота на них простой не бывает. Но не для людей, перешагнувших пятый предел. По большому счету, с такими монстрами можно без больших проблем справиться и в одиночку, но решили не рисковать и драться втроем. Прежде чем идти к месту их обитания, мы закинули в пространственные карманы по несколько тушек зверей, похожих на привидения. Будем использовать их в качестве приманки. Решили так сделать после слов Игла о том, что придется вести себя тише воды и ниже травы. По его словам, в тех местах обитает еще и ночной ужас. Так местные называют тех тварей, которые питаются энергией. Несколько таких мы с дедом угробили при помощи молекулярного шнура. Вот и здесь будем действовать по похожей схеме. В небольшом распаде натянул поверху шнуры, а внизу расположили приманки и устроили сами. Теперь в случае нападения этого ужаса на нас мало ему не покажется. Ждать пришлось не особо долго. Уже через полчаса на запах крови прибежали первые три твари. Они умерли, даже не успев испугаться. Если мы и дальше будем охотиться таким образом, то приведение моего организма в порядок может затянуться надолго. Это я и высказал мужикам. Договорились, что следующую группу я буду уничтожать один, а мужики просто подстрахуют. Так дальше и пошло. Твари подбегали на запах крови, я вступал с ними в бой и так по кругу. Правда, когда прибежала группа из пяти особей, пришлось помучиться, но справился. С каждым новым боем осваиваю свое тело все лучше и лучше, но в этот день до конца взять его под контроль так и не смог. Поэтому решили переночевать здесь и поохотиться еще один день. В этот раз нам пришлось уносить подальше убитых зверей, мало радости ночевать рядом с кучей трупов. Ночью поспать много не удалось. Три раза прилетали твари, которые питаются энергией, и три раза на нас падали их части. Молекулярная нить оказалась очень эффективным оружием для этого мира. На следующий день все прошло в том же ритме, только добавил использование своих способностей, чтобы обкатать их в бою. Что сказать, с применением способностей эти твари перестали представлять для меня проблемы от слова «вообще». Сверхрезультативными оказались две способности. Это та, которая создает пространство с непроглядным мраком, а вторая — высасывающая из противника энергию. В тандеме они работают бесподобно. А вот способность, которая превращает материалы в другие, для боя оказалась бесполезной. Короче, к вечеру и тело привел в порядок, и со способностями наигрался в волю. Ночевать решили на этом же месте, в надежде дождаться нападения очередных энергетических тварей, а уже утром сворачиваться и двигаться обратно. Остались на ночевку совершенно не зря, получилось убить еще две твари. Одна из них оказалась просто гигантского размера и несла в себе аж две сферы способностей. Даже Игл удивился подобной хрени. По его словам, он о подобных тварях даже не слышал, хоть и живет здесь всю свою жизнь. По дороге домой Игл замучил просьбой продать хоть одну молекулярную нить. Ведь в этих краях эта фишка сравнит с джекпотом. Имея эту нить, можно забыть о проблемах с какими-либо сферами. Эта штука может вывести его анклав на совершенно другой уровень куда деваться, пришлось дарить. С этим человеком сложились добрые отношения, которые надо поддерживать на должном уровне. Да и сделал он для нас с дедом немало, поэтому не жалко. Сразу по прибытии, даже не отдыхая, ушли в мир магов. Просто решил избавиться от всех своих долгов. С иглом рассчитался сразу по прибытии, поэтому осталось закрыть долг демону, и можно спокойно ждать времени отправления к порталу с камнем желания. Осталось совсем недолго, если точнее, то 7 дней. Мы с дедом решили попасть туда на один день раньше, чтобы на месте успеть осмотреться и послушать разговоры других людей. Дед хотел пойти в этот портал вместе со мной, но я смог его убедить, что этого делать нельзя. Если вернуться должен только один, то есть вариант схлестнуться там в схватке, чего ни мне, ни деду не надо, поэтому пойду только я. Когда Дэн появился в этом мире, то первыми его словами было то, что «долго призыва ждать не придется». А когда дал ему горку сфер развития в счет долга, то он не сумел скрыть свои радости и поделился планами на свои усиление при помощи этих сфер. Демоны, оказывается, за это время смогли придумать, как это сделать более эффективно. Но для эксперимента необходимо просто неприличное количество сфер развития. И теперь это количество есть в наличии. Пришлось вернуть и взятое взаимооборудование, которое сослужило неплохую службу. Оставшееся у меня небольшое количество сфер, несмотря на возражение деда, я обменял на камень душ. Не могу сказать, почему я решил это сделать, но почему-то мне захотелось иметь большой запас энергии. Конечно, использовать таким образом этот ресурс — варварство, но при нужде пойдешь и не на такие траты. Оставшееся время не стали проводить в мире магов, единственное, на пару часов заглянули в поместье. Там время подходило к уборке урожая, и деду было интересно, что получилось из его экспериментов с пассивным материалом из нашего мира. А получилось, надо сказать, более чем хорошо. Нет, у местных тоже с этим было все нормально. Магия, как говорится, творит чудеса. Но принесенные дедом семена и растения дали невиданный здесь урожай. В связи с этим у нас появился дополнительный доход. Дед, глядя на это все, даже вырубился в сердцах. «Вот дался тебе этот камень желания». «Все ведь у нас наладилось. Живи и радуйся, так нет же несет тебя непонятно куда». Так-то он на сто процентов прав, и я это прекрасно понимаю и осознаю, но ничего с собой поделать не могу. Тянет меня туда со страшной силой. Да что там. Я до сих пор не знаю, какое желание загадывать в случае положительного результата. Но, несмотря ни на что, продолжаю гнуть свою линию и продолжаю готовиться». Например, в это посещение столицы закупил достаточно большое количество всевозможных зелий и эликсиров, которые сложил в свой пространственный артефакт. Кстати, не помню, говорил или нет, что сделал я его в виде браслета объемом 100 кубических метров. И эти кубометры я планирую заполнить процентов на 80, чтобы в случае пропажи всех способностей и умений не остаться у разбитого корыта. На всякий случай я даже придержал и не воспользовался своей вровской способностью, хотя и очень хотелось. Рассудил, что раз она попала вместе со мной с другой вселенной, то, может, и возле камня желания не отберут. Короче, подготовился со всех сторон. Закончив все свои дела в поместье, отправились в свой мир. Оставшиеся дни решили посвятить учебе магии стихий. Поэтому по прибытии к иглу сразу отправился в обучающую капсулу. Выучить удалось не так, чтобы много, но все равно знания по этим разделам магии я подтянул. К месту, где появится портал, мы решили лететь на скутерах. Можно, конечно, было построить портал, ведь мы с дедом были в этой местности, и я неплохо запомнил окрестности. Но решили не дразнить гусей и не показывать свои возможности всем и каждому. Поэтому и приняли решение лететь. Добрались на удивление без приключений, и местность не узнали. На поляне, примыкающей к будущему порталу, яблоку негде упасть. Все пространство оказалось заставлено разнообразными шатрами и палатками. Нам свою палатку удалось поставить на краю леса довольно далеко от будущего портала. Дед сразу намылился пойти побродить по лагерю, поговорить с людьми, а я занялся приготовлением ужина.